Наступление 34-й армии генерала Качанова В то время как дивизия СС «Мертвая голова» вела бои в районе Мшаги, около Старой Руссы происходили серьезные события. Этими событиями, призванными переломить обстановку на северо-западном направлении, должно было стать наступление войск Северо-Западного фронта во фланг нацеленной на Ленинград ударной группировки немецкой 16-й армии и четвертой танковой группы. ставка ВГК в директиве номер 20824 Северо-Западному фронту ставилась ограниченная задача – нанесение поражения силам противника, группирующимся в районе Сальцы, Старая Русса, ДНО, занять Старую Руссу и станцию ДНО и закрепиться на рубеже последней – В операции должны были участвовать 11-я, 34-я, 27-я и 48-я армии. Главный удар должен быть нанесен силами 34-й армии с одновременным ударом левого крыла 11-й армии в направлении платформы «Взгляды» и 48-й армии на уторгаш «Пески». Немецкое командование считало советские войска, находящиеся к югу от озера Ильмень, разгромленными – В приказе по группе армии «Север» номер 1770-41 дробь от 27 июля 1941 года фон Лейб писал «Противник перед фронтом 16-й армии уничтожен. Остатки отходят через болотистую местность к югу от озера Ильмень на восток. Основные силы 16-й армии сосредотачивались в направлении Ленинграда, а против остатков выделялось минимум сил – десятый армейский корпус генерала Хансена, действующий южнее озера Эльмень, имел оперативную плотность около 25 километров на одну дивизию. Это обстоятельство вселяло в советское командование уверенность в успехе предстоящего наступления. 30 июля был создан резервный фронт, включающий в себя и 34-ю армию, а 6 августа армия во главе с генерал-майором Качановым была передана Северо-Западному фронту. Армии была поставлена задача сосредоточиться на рубеже реки Ловоть по восточному берегу на участке Кулакова-Коломна, южнее уже захваченной противником Старой Руссы. В соответствии с приказом, к 15 августа 1941 года части армии должны были продвинуться на 25 километров до рубежа Ручьевые Коцы, Чудиного, Снежок, к 18 августа 1941 года на 40 километров. Начало операции было назначено на утро 12 августа. Основной ударной силой 34-й армии должны были стать 245-я, 254-я, 257-я и 262-я стрелковые дивизии. Три дивизии были срочно сформированы на территории Московского военного округа по приказу Берии от 29 июня 1941 года из кадров НКВД. В каждую дивизию были направлены тысячи человек рядового и сержантского состава и 500 офицеров из ведомства Берии, преимущественно из пограничников. Остальные бойцы и командиры призывались из запаса. Кадры НКВД, в сущности, растворялись в массе призываемых из запаса, но все же играли роль ядра спешно формируемых соединений. Времени для подготовки и слаживания практически не было что, несомненно, сказалось на результате наступления. Так, 254-я стрелковая дивизия была сформирована в течение недели, с 3 по 12 июля в Тесницких лагерях под Тулой. Сложная обстановка заставила погрузить ее в эшелоны и направить под Старую Руссу, хотя еще не до конца было получено стрелковое и артиллерийское вооружение. В наступление 34-й армии она принимать участие не будет. Во многих исследованиях на тему наступления 34-й армии подчеркивается, что 245-я, 257-я, 262-я стрелковые дивизии были свежими соединениями, но, как мы видим, это было чисто формально. Подготовка советского наступления не ускользнула от немецкого командования. Авиаразведка докладывала о возросших объемах железнодорожных перевозок, 1 августа Гальдер записал в дневнике «Генерал Богач. Результаты авиаразведки». Сильная загрузка железной дороги у Старой Руссы. По-видимому, это связано с переброской в район озера ильмень трех дивизий, о которых показал русский военнопленный, начальник штаба дивизии. Однако отказываться от подготовки наступления на Ленинград командование группы армий «Север» не стало. По состоянию на 30 июля в составе 34-й армии насчитывалось 54 474 человека личного состава. Стрелковым вооружением армия была укомплектована полностью. Не доставало 50% положенных по штату орудий и минометов, а зенитных орудий не имело вообще. Танковый батальон был только в 257-й стрелковой дивизии, хотя по штату они должны были быть в каждой. Наступление армии генерала Качанова началось не рано утром, а в полдень 12 августа. В начале наступления войск противника против левого крыла армии не было. Лишь правофланговая 257-я стрелковая дивизия встречала сопротивление мелких вражеских групп. 290-я пехотная дивизия развернулась фронтом на юг-южнее Старой русы а 30-я и 126-я пехотные дивизии продолжали наступление на восток от города, оттесняя войска 11-й армии генерала Морозова. Они же после начала советского наступления были срочно оттянуты западнее Старой русы Но так или иначе, войска 34-й армии имели в этот момент... Трех-четырехкратное превосходство над немецкими войсками. Изменение соотношения сил оставалось ждать недолго. На отражение удара 34-й армии был брошен 8-й авиакорпус фон Рихтрофена, оперативно переброшенный с новгородского направления, где оборона советской 48-й армии была уже фактически прорвана. Пикирующие бомбардировщики были, пожалуй, самым сильным аргументом против наступления трех советских армий. Уже с утра 13 августа по всей полосе движения 34-й армии на всю ее глубину войска и штабы подвергались ударам с воздуха. Над полем боя действовало одновременно до 80-100 самолетов, воздействовавших на советские войска с рассвета до наступления темноты. 27-я армия начала наступать одновременно с армией генерала Качанова. Потрепанная в боях, она не представляла серьезной опасности для немцев и была остановлена восточнее холма. Зимой 1942 года этот город будет окружен, и немецкий гарнизон получал снабжение по воздуху, но для советских войск холм неоднократно будет крепким орешком. Готовившееся наступление 11-й армии было нарушено наступавшими частями 10-го армейского корпуса «Институт». И не состоялась Несмотря на жестокие удары с воздуха, успехи 34-й армии были успешнее. Утром 14 августа части армии сумели перерезать железную дорогу дно Старой Руссо. Немецким командованием ситуация оценивалась по-разному. Так, командование группы армий «Север» и начальник генерального штаба ОКХ Франц Гальдер На 14 августа они придавали особого значения прорыву, тогда как Йодель, начальник оперативного управления ОКВ, напротив, затребовал целый танковый корпус для ликвидации прорыва 34-й армии.